Глава 19. В столовой нас встретила вся моя семья. Причём при нашем появлении они дружно поднялись на ноги. Отец с Ландером низко поклонились, а мама присела в глубоком безупречном реверансе. "Можем приступать", высокомерно бросил Гервин, подойдя к столу. Он занял первое попавшееся место, будто ему было всё равно, где сидеть. Остальные разместились уже привычным образом: отец во главе, мама слева, Ландер справа. Мы с Анмаром сели напротив Гервина, и тут же слуги принялись заносить в столовую блюда. Стол сегодня ломился от изобилия самых разных вкусностей. Мама и повара растарались на славу. Пахло всё изумительно, и при других обстоятельствах я бы постаралась попробовать всё. Но сейчас есть совсем не хотелось, а живот и вовсе скручивало от волнения. "Алидик, Этрин, почему не едите?" спросил Гервин, но его тон был настолько равнодушным, что сразу стало ясно: мой ответ на этот вопрос его мало интересует. И всё же отвечать пришлось. "Что-то аппетита нет", сказала честно. "Катрин, где твоё воспитание?" медленно, но с нажимом произнесла мама и сама обратилась к Гервину. Простите, ваше высочество. Наша девочка часто помогает в целительской, вот и сегодня ей пришлось выложиться. Поверьте, леди Доворская, мне это прекрасно известно, ответил он, даже лучше, чем любому из присутствующих. Повисла пауза. Обстановка за столом стала ещё более напряжённой, чем была до этого. Я попыталась есть хоть что-то, но жевала, совершенно не чувствуя вкуса. «Ваше высочество, слышал, вы сняли с должности нашего наместника», – проговорил Ландер. «Так и есть», – ответил ему Гервин. «Можно сказать, я приехал именно для этого». «Думаю, вы сами прекрасно знаете, что Эрн Сандрин не справляется со своими обязанностями». «Значит, теперь его ждет другая должность?» – уточнил мой брат. «Расследование, суд и ашафот», – прозвучал чуть ироничный ответ принца. Сегодня я узнал о нём немало нового. Артефакт тишины ещё никому не удавалось победить. Артефакт тишины? У Ландера от восхищения заблестели глаза. Он на самом деле у вас есть? Есть, кивнул Гервин. Можно сказать, что это семейная реликвия. Всегда мечтал его увидеть, продолжил брат. Это ведь легенда, ему же больше 500 лет. До сих пор никому не удавалось сделать что-то похожее. Вы используете его для допроса преступников? Он ломает волю, покачал головой Гервин. Если ему не подчиниться, он давит на сознание. Его действия чем-то похожи на действия арабского шейника. Но если раб откажется выполнять приказ, то в итоге просто умрёт. Артефакт истины не оставляет такого шанса. Он будет мучить, но не убьёт, пока не прозвучат слова правдивого ответа. Мне стало ещё больше не по себе. Теперь поднимать взгляд на Гервина оказалось намного страшнее, и я решила смотреть только в свою полупустую тарелку. Завтра наша Кэтрин выходит замуж. Решила нарушить новую тяжёлую паузу мама. Мы были бы очень рады видеть вас на торжестве. Гервин усмехнулся, но кивнул, принимая эти слова, но пока не отвечая согласием. Должен присутствовать его величества Анхельм. — решила добавить мама. — Он близкий друг Виктора, будущего мужа нашей Кэти. — Ох, дева заступница! Ну зачем она это сказала? Учитывая отношение Гервина к королю Вергонии, я даже представить боюсь, что может теперь случиться. Хельм удивился принц Анмар. — Странно, что я ничего не слышала о его намерении посетить Тревал. — Герв, ты знал? — Конечно, знал, — сказал тот. Лично подписывал ему разрешение. Почему мне не сказал? Если ты помнишь, я собирался отправиться сюда без тебя, проговорил Гервин. Ну да, а узнав, что тут будет Хельм, я бы точно поехал, усмехнулся младший принц. И не один. И тут Анмар решил проявить вежливость и пояснить для нас. Анхельм старший брат моей супруги. Ну, думаю, это и так всем известно. Она бы обязательно приехала с нами, если бы знала, что он будет здесь. Его голос прозвучал мягко, в нём слышалось удивительное тепло. Наверняка ей было нелегко переехать в Тирон, предположила мама. Принцесса Эниремия ведь такая нежная и юная. Гервинг хмыкнул и вернулся к еде. Я взглянула на Анмара. Мне вдруг стало интересно его реакция на слова мамы. Она привыкла, ответил младший орвийский принц. Не слышал, чтобы Эниремия скучала по бывшему дому. Только пан Хельмо Всё же Анмар был мягче Гервина, хоть и в нём чувствовалась сила. И всё же он не подавлял так, как брат. Да и в нашей компании пытался вести себя приветливо и дружелюбно. "Мне известно, что в вашем герцогстве многие десятилетия выращивают исключительно злаковые культуры", проговорил Анмар, обратившись к моему отцу. "Но в Айвирии же, испокон веков, отдавали предпочтение посадке картофеля, свёклы, моркови и других корнеплодов". Ну, у вас тут очень плодородная земля. Думаю, стоит попробовать засадить ими несколько полей. Интересная мысль, ответил папа. Наши фермеры тоже выращивают картофель. Здесь на самом деле отличная почва. И они продолжили разговор на тему сельского хозяйства, а я вдруг почувствовала себя чуть свободнее. Но самой малость. Даже съела немного салата, но на Гервина взгляд предпочитала не поднимать, хоть и чувствовала, что он иногда на меня смотрит. Единное дело, что после ужина принцы уедут. Хоть и понимала, что глупо на это рассчитывать. А ещё поняла, что точно не готова к приватному разговору с Гервином. Да, нам точно нужно поговорить, но сейчас у меня не было на это сил. Я отчаянно пыталась придумать, как избежать беседы наедине. Даже почти решила сослаться на плохое самочувствие или изобразить обморок, но не успела. Эля Дикатерина Прошу вас составить мне компанию в прогулке по саду, холодно произнёс Гервин. Услышав эту фразу, я почувствовала, что перед глазами начало темнеть. К счастью, вовремя спохватилась и сжала пальцами артефакт-браслет, из которого ко мне потекла моя же целебная энергия. Сразу стало чуть легче. Прошу меня простить, ваше высочество, попыталась спасти меня мама. Но юной незамужней леди не пристало оставаться наедине с мужчиной на прогулке. По тому, какая усмешка появилась на губах принца, я сразу поняла, каким будет ответ. Леди Телина с показной линцой протянул его высочество. Мы с вами прекрасно знаем, как много времени Кэтрин провела со мной наедине. Не кажется ли вам, что поздно думать о соблюдениях правил, которые уже неоднократно нарушались? Но тогда у вас был... Осознав, что именно чуть не ляпнула, мама оборвала себя на полусловие, А в её глазах вдруг появился испуг. Ну, чего же вы замолчали? Продолжайте, обманчиво мягко проговорил кронпринц. И в этот момент напомнил мне ядовитый змея, который только и ждёт, когда его жертва сделает ошибку. Конечно, ваше высочество. Мама всё же нашла самый верный ответ в этой ситуации. Катрин с радостью составит вам компанию в этой прогулке. Гервинг кивнул, благосклонно принимая её слова. И повернулся к Ландеру. Покажи чертежи крыльев Анмару. То ли посоветовал, то ли приказал кронпринц. Он закончил академию совсем недавно и сможет подсказать что-нибудь дельное. Ланд воодушевлённо улыбнулся и поспешил пригласить младшего Дарвида в свой кабинет. Когда они покинули столовую, Гервин поднялся из-за стола и подошёл ко мне. Идёмте, леди Кэтрин. Его голос звучал холодно, но я всё равно расслышала в нём едва заметное нетерпение. Сегодня прекрасная погода для прогулок. Он учтиво подставил локоть, за который я взялась со всей возможной осторожностью. Мы направились к выходу, но у двери Гервин остановился и повернулся к моему отцу. "Ждите меня в своём кабинете", сказал принц. "Нам предстоит непростой разговор". Папа ответил, что так и сделает, но выглядел в этот момент обречённым. Овы, я не представляла, как могу ему помочь, хоть и понимала, что сейчас судьба отца в руках кронпринца Айвирии, как впрочем и моя собственная. До сада мы шли в молчании. Я всё так же держалась за локоть мужчины, и к собственному удивлению, всё больше успокаивалось. Это странно, но мне всегда рядом с ним становилось спокойнее, легче. Но вот и сейчас всё получилось именно так. В итоге к моменту, когда мы оказались в окружении деревьев фикустарников, мои мысли почти пришли к равновесию. "Забавно наблюдать, как ты меня боишься", вдруг сказал Гервин. "А ты себя со стороны видел?" ответила я. "Тот, кто тебя не боится, поистине бесстрашный человек". "А ты?" спросил с лукавыми нотками в голосе. Насколько я помню, ты сам дал мне позволение так к тебе обращаться, напомнил ему. Заприти, если хочешь. Гервин остановился и повернулся ко мне. Я подняла на него взгляд и поняла, что теперь могу смотреть ему в глаза, и мне почти не страшно. Говорила, что будешь скучать по мне. Его голос звучал ровно, почти равнодушно, и по нему было невозможно понять ни одной эмоции. «А ты сказал, чтобы я скучала по жениху, а о тебе забыла». Вернула ему его же слова. «Вот, решила выполнить все в точности. Завтра выхожу замуж». После этой фразы он едва заметно поморщился. А я улыбнулась, довольная, что все же смогла увидеть за этой маской отголосок его настоящих эмоций. «Насколько я помню, брак у вас договорной», – проговорил Гервин. «Так и есть», – не стал отрицать. ждала, что он скажет ещё что-то на эту тему, но он заговорил о другом. Кэт, надеюсь, ты понимаешь, что моё пребывание у вас в рабстве должно остаться тайной. Да, меня многие видели, но от вас требуется всё отрицать. Как скажешь, пожала я плечами. Она, набравшись смелости, всё-таки спросила: "Будешь мстить?" Он удивлённо заломил бровь, но отвечать отрицательно не стал. Я привык всегда платить по счетам, Кэтрин. И уже как-то говорил тебе, что прощать не умею. Я сглотнула и опустила голову. Катрин до последнего надеялась, что всё ещё может быть хорошо. Ну, как оказалось, зря. И что нас ждёт? спросила, глядя на недавно распустившиеся алые розы. Сейчас в свете заходящего солнца они казались особенно красивыми. Он не ответил, вместо этого вернул мою руку на свой локоть и повёл дальше по аллее. Катрин Начал кронпринц, изобразив тяжёлый вздох. Истину роль твоего отца в моём незапланированном рапском отпуске ещё только предстоит выяснить. Я пытался с ним сегодня поговорить, но дело едва не закончилось сердечным приступом. Учитывая столь сильную реакцию, можно не сомневаться, что он знает о собственных преступлениях. Боюсь, придётся прибегнуть на допросе к артефакту истины. Папа ни при чём. Я резко остановилась и теперь прямо смотрела Гервину в глаза. Ты ведь знаешь, что его тоже пытались подставить. А так ли это? Он чуть подался вперёд. Кэту у него армия, больше 3 сотен воинов, из которых половина с магическим даром. Зачем ему такая сила? В имении всего 50 человек, возразила я. А остальные группы разбросаны по территории герцогства. Это точная информация. И первая причина, которая приходит мне в голову планирование начала освободительной войны. Ведь местная власть недовольна новой властью, чему не мало поспособствовал бывший наместник. Всё указывает на то, что твой отец хотел устроить восстание и вернуть себе потерянную власть. Нет, воскликнула я. Папа не стал бы так поступать. Он дожидать бой отказался, когда вы пришли сюда завоевателями, потому что пожалел жизни своих людей. не поэтому, Кэтрин, возразил Гервин, а потому что тогда у него не было столько бойцов для достойного сопротивления. Теперь есть. А учитывая, как легко в прошлый раз поймали меня и мой небольшой отряд, могу сказать, что подготовились нападавшие на нас отлично. Папа ни причём. Ты не можешь быть в этом уверена. Но артефакт Тистины всё расставит по местам. Вот теперь мне стало действительно страшно за отца. Аск Гервин, по правилам. Прости, виновато проговорила я. Не нужно артефакта истины. Ты же говорил, что он опасен. И если не сопротивляться и отвечать правду, то вреда он не причинит, равнодушно ответил принц. Но даже это мелочи. Главный доказательство личная армия, которой быть никак не должно. Это само по себе демонстрация сопротивления действующей власти. Герцога в любом случае ждёт суд. Если выяснится, что имел место сговор с другими людьми, даже просто разговоры о возможном сопротивлении, это будет расценено как попытка организации мятежа. За это, по нашим законам, только одно наказание – смертная казнь. Я побледнела и даже пошатнулась. Но принц поддержал меня за талию, помогая сохранить равновесие. В мыслях творился настоящий ураган, а сердце билось, как ненормальное. Даже если не будет доказано намерение устроить мятеж, То, учитывая всё, что я знаю, твоего отца ждёт лишение титула и конфискация имущества, возможно, даже рабство. Это Кэтрин, без учёта моего вынужденного пребывания у вас. И я не сообщала об этом его величеству, иначе бы он просто не стал ни в чём разбираться. Сразу бы наказал тех, кто посмел надеть ошейник на его наследника. Я слушала Гервина и верила каждому слову. Увы, он выл не врал, не придумывал, а просто излагал факты. Вот так просто и беспрекрас рассказывал мне о нынешнем положении дел моей семьи и незавидном будущем. Так что ты очень вовремя собралась замуж, с лёгкой холодной усмешкой добавил принц. Перейдёшь в род супруга, и тебя не затронут проблемы доворских. Гервин шагнул ближе и будто стараясь поддержать, взял меня за руку. Этот его жест показался мне удивительно нежным, хоть и незначительным, но я не собиралась отстраняться. Наоборот, Сама обхватила пальцами его ладонь и вдруг ощутила, что моя магия уже привычно устремилась к нему. Но в этот раз от него ко мне тоже полился лёгкий ручейёк силы, тёплый, ласковый, нежный. Это ощущение оказалось настолько приятным, что я едва не закатила глаза. Неужели ничего нельзя сделать? спросила, поймав его взгляд, который сейчас слегка сиял серебром. Уверенно папа принесёт любые клятвы, сделает всё, что угодно, чтобы спасти семью. «Да, я не сомневаюсь в этом», — усмехнулся принц. «Он точно пойдет ради семьи на многое. А ты?» «И я тут же поспешил ответить. Ну, разве я могу чем-то им помочь?» Гервин ответил не сразу. Долго смотрел мне в глаза, будто пытался предугадать мою реакцию, но потом все же заговорил. «Думаю, я бы смог попробовать свернуть расследование». или хотя бы существенно его притормозить и не использовать на допросе артефакт истины. Все же он принадлежит моей семье. По легкой хитринке, промелькнувшей во взгляде, я поняла, что просто так он это делать не станет. «Так попробуй, пожалуйста, Гервин». Он улыбнулся, легко и искренне, как улыбался, когда был просто аском. «Мне нравится, как ты произносишь мое имя», сказал принц. Я не могла не ответить на его такую открытую улыбку. Ты поможешь нам? спросила с надеждой. Знаешь, Кэт, для своей бывшей хозяйки я бы так на пригацы не стал, ответил он, глядя мне в глаза. Но для своей Хаити точно бы попытался и уверен, смог бы добиться многого. Я не сразу поняла смысл сказанного, а когда осознала суть намёка, внутри поднялась волна протеста. То есть, ты предлагаешь мне стать твоей харити? решила уточнить, но голос дрожал от возмущения. Да, сказал он прямо. Но заметь, не заставляю и не принуждаю. У тебя есть выбор. Можешь просто выйти завтра замуж, даже мешать не стану. Более того, отложу начало разбирательства с твоим отцом до окончания свадебных торжеств. А когда ты спокойно уедешь с супругом в Харсайд, мы начнём расследование. Это же настоящий шантаж, выпалила я теперь, глядя на него как на воплощение зла. Шантаж? выдала скорблённо. А чуть помолчал, добавил: не думал, что предложение помощи можно расценить вот так. А ведь я фактически готов закрыть глаза на преступление, пощадить мятежника. Но, видимо, зря затеял этот разговор. Идём обратно. И уложив мою руку на свой локоть, развернулся и направился по аллее к дому. Я покорно шла рядом с ним, а в душе творилась настоящая буря. Правильно ли я поступаю, отказывая ему? Что будет теперь с моей семьёй? Он ведь не стал бы бросать слова на ветер, это не в его натуре. Но стать хаити, любовницей? Нет, я не могу на это пойти, никак. Благодарю за прогулку, проговорил Гервин, когда мы вошли в дом. Встретимся завтра на свадьбе, ведь нас с Маром тоже пригласили. и кивнув, направился к кабинету отца. Ерастерянно смотрела ему вслед и чувствовала всё больше нарастающую пустоту в душе. Даже поймала себя на желании остановить его, окликнуть, но промолчала. Он ушёл ни разу не обернувшись, будто ему на самом деле было всё равно. Хотя, наверное, так и есть. Уверена, очень многие девушки отдали бы что угодно, чтобы стать хаити наследника престола и его фавориткой, потому он и не подумал уговаривать. Просто принял мой отказ, даже не расстроившись. Но ведь я не отказала, не дала однозначного ответа. И почему-то при этой мысли в душе появилась надежда. Ну что меня ждёт, если я соглашусь? Как смогу переступить через гордость и все убеждения? Ведь леди должна делить постель только с мужем, принадлежать только ему, а остав хаете я навлеку на себя несмываемое клеймо порченной легкомысленной особы. И когда Гервин наиграется, когда я ему наскочу, он просто отправит меня обратно к родителям. Покачав головой, я хотела направиться в свою комнату, но вспомнила о пострадавших детях и решила сначала наведаться в целительскую. И уж никак не ожидала, что встречу здесь его высочество Анмара. Он стоял у операционного стола и тихо беседовал с Грантом, который так и продолжал сидеть на стуле рядом с пациентом. "Как он?" спросила я, подойдя ближе. как старается бороться, ответил учитель. Крепкий мальчик. Надеюсь, он справится. У парня есть все шансы выздороветь, добавил Анмар. Но я всё равно пришлю к вам утром нашего целителя. У него немалый опыт в лечении подобных ранений. Нужно выяснить, где они вообще взяли разрывной артефакт, произнесла я. Вдруг там есть ещё и кто-то может пострадать. Сейчас два других пациента благополучно спали, но утром, когда придут в себя, нужно отправить к ним Саргала, пусть побеседуют. Ещё немного постояв, я предложила принцу подняться наверх и выпить чаю, но он отказался. Сообщил, что лучше дождётся Гервина здесь. А когда попрощавшись, я уже направилась к себе, Анмар вдруг догнал меня на лестнице. Кэтрин позвал, вынуждая остановиться. Скажите, я могу задать вам один личный вопрос? Он стоял на три ступеньки ниже и приближаться не спешил. Смотря на сколько он личный, уклончиво ответила я. Вы уверены, что хотите завтра выходить замуж за своего жениха? Неожиданно спросил младший арвийский принц. Я могу поинтересоваться, почему вы спрашиваете? удивилась я. Он чуть пожал плечами, сунул руки в карманы брюк, но всё же ответил. Вы очень интересны, Гервину, сказал вдруг. И я знаю брата как облупленного. Ни разу не видел, чтобы он так реагировал на девушку. Простите ваше высочество, но вам наверняка просто показалось, ответила ему, и всё-таки добавила: если я его интересую, то только в физическом плане, не больше, чем любая другая девушка. А сейчас прошу меня простить. Утром свадьба, и мне необходимо выспаться. Конечно, леди Катрин. Благодарю за ответ. Доброй ночи. Проговорил он и, кивнув, направился обратно в целительскую. Уже позже, лежа без сна в своей постели, я никак не могла отделаться от мысли, что совершила ошибку. Стоит ли брак с Виктором и мое доброе имя загубленного будущего семьи? Ведь обвинение в подготовке мятежа бросит тень на весь наш род. Отца лишь от титула, а значит, и Ландер никогда не станет герцогом. А что ждет людей, спокон веков живущих на нашей земле? А маму? Да, я уеду в Вергонию, буду вращаться при дворе, но смогу ли спокойно спать, зная, что из-за моей принципиальности пострадали другие люди, близким мне родные, которым я могла бы помочь и не помогла. Ну что будет, если я приму предложение Гервина? Да и не факт, что оно ещё в силе. Скорее всего, если даже я приду к нему и заявлю, что готова стать его хаите, он просто скажет, что уже слишком поздно. Ну, представим, он всё-таки примет моё согласие. И что потом? Я буду вынуждена проводить с ним ночи, это ясно. Вот только не стоит забывать, что принц был моим рабом, а он сам говорил, что прощать не умеет. Захочет ли отомститься на мне за то, что отдавала ему приказы? Не знаю. Но как не грустно это признавать, скорее всего, мне придётся отменить свадьбу. И что самое странное, от этой мысли почему-то на душе становится легко и светло. Не уверена, что поступаю правильно, но иначе поступить уже не могу.